Он казался встревоженным, что высказался так неосторожно. Нет, еще слова, заговорила Лиза. Ведь поэт должен пробуждать сочувствие к себе. Байрон великий поэт. От чего же вы не хотите, чтобы я сочувствовала ему? Разве я так глупа, ничтожна, что не пойму? Она обиделась. Не то совсем.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 Потом вдруг смешалось, покраснело. в холодно поклонился. Костяков пустился болтать. «Вот и мы», — сказал он. «Вы не ждали?» «Ха! Вижу, что не ждали. И самовара нет. Давненько, не давненько не видались. Есть ли клев? Я все порывался».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 — подумал Александр, — я не ожидал так скоро. Потом он громко засмеялся. «Зачем — Зачем? — говорите вы. — Послушайте, — продолжала она. У ней в глазах блеснула какая-то решимость. Она, по-видимому, готовила сказать что-то важное, но в ту минуту подходил к ним ее отец.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 Не доведу ее. О, я тверд. Чувствую в себе довольно чистоты души, благородство сердца. Я не поду во прах и не увлеку ее. Лиза ждала его целый день с трепетом удовольствия, а потом сердцу не нее сжалось. Она оробела, сама не зная от чего стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный час настал, а Александра не было,